Часть третья. Первое официальное сообщение Азбуки Морзе было передано 24 мая 1844 года из помещения Верховного суда в Вашингтоне. В Балтимор была отправлена телеграмма из одной фразы ⁇ What hath got right? ⁇ Данное сообщение соответствует окончанию библейского стиха из книги Чисел в русском синодальном переводе, Вот что творит Бог. И кто творит добро, неограниченную власть, Имея делать зло, достоин похвалы, Не только за содеянное, но и за все то зло, Которого не совершил. Вальтер Скотт Айвенга. Перевод Саши Николаенко. Глава первая. Сараи, дворики и задние дворы Избушки, флегельки, старушки, кирпичные дворцы, Карельские хоромы, бани, баки душевых, Богатые посады, чахлые сады, собаки злы, а Огороды пусты, коровы, козы, куры, дети, Кошки, гуси, комары. Счастливый край земли под синим руслом неба, И до него курганом вверх примерно сто шагов То 101, один, то девяносто но когда идешь, тропинка снова прыгает во враг. Ромашки, колокольчики, свинушки, седые с пыли ковыльки, лиловый клевер, покос, где деревенская коса ничьё скосила колким сеном луговым, и босиком не перейдешь, что даже Сашка на одной ноге, качаясь, лезет в шлепки и только там снимает их, где снова по колено высота, бежит... По стоптанной дорожке вниз к воде. И, опуская взгляд, чтоб не упасть, Ступает медленно за ней Петруша С березы до березы в перехват, И, оттолкнувшись, сам несется вниз За облачком из пыли, таким же облачком пыля. Вода тепла, земля сыта и сытна, Зеленый скос, песчаный плес, Березовый завес, цветущая вода. Вся в бедных крестиках семян, И подпирающий громады неба Липовый шатер в траве Качает зыбко свет и тень. Заросший сад и пугало в саду, Разбухшая бадья охвачена Покойника ремнем поверх закреп, И в черной мути водяной Летают стайки призрачных существ, Едят друг друга и растут, И выживет одно, что съест их всех с глазами мутными, хвостом змеи на крыльях плавниках, но с приморозка первого замрет и окалеет под бледной пленкой тоненького льда. Пройдет зима, она весной седую шайбу прессового льда сплеснет под Василевских куст в гнилую лужу. Уже шиповник добирает вес, Поеденной дорожками жучья треклятого щавель извял, Крыжовник ссох в изюм, устало лето. Окно пустой, и лавочка под ним, На четырех ушедших в землю лапах, Веревкой, как блудливая коза, Привязанная к вбитому гвоздю, И на веревке драгоценная под счет, Гирлянда разноцветных новеньких прищепок. «Петруш!» «Чего?» «Шестая де?» «А я чего?» «Да красная не видел?» Не. Не брал? Небо. А сам отдал прищепку Сашке, Чтоб у нее велосипед трещал, как мотоцикл. Небо. Так кто ж? Не сами ж ноги носить? В канаве может? Может. Что может? С виду не вясить. Иди, гляди. Не до соседей ли пошла? И ходит, бродит по канаве, Ищет то, что не терял. пята, баб! Да тише, дурь такая, урешь, Что, много там? Ага, порвать? Порви тихоньку. Да их ба нет. А девни? Купаться же ушли. Святое воровство, межа. Никто травы не полит. Нейтральной полосой рябина, черная ничья. Воланчик тех, к кому перелетел. Тот ствол пили, к кому в грозу упал. Зато и яблоки твои. И их, с их стороны, соседская малина. Вечерний, утренний, ночной, дневной покой вещей, Забытых жизнью, горем, счастьем. Приподнятая осью вверх коляска без колес, Уборной прежней дверь, доска, разбитое стекло. Прощенный временем и холодами сад, Как будто страшный бог зимы Помиловал с небес сорнячный таз, Две стареньких ракетки, корзинку и застрявший между досок солнца луч.